Глава 4. Воссоединение с герцогом Две недели после того, как герцог ушёл, Рёма проводил время за охотой и заботой о слизье. Однажды перед его домом внезапно появилось четыре человека. «Привет! Рёма! Открой! Это я, Хьюзу! Я не враг!» Перед домом Рёма кричал человек, о котором он позаботился. С ним был Джилл Камиль и Зефф. Путь к дому Рёмы был заблокирован вулканом, так что им нужно было громко кричать, чтобы их услышали. Вот только Рёма был в зарослях за ними. Я сейчас открою. Ого, ты был на улице? Вышел, чтобы поохотиться. Зачем вы пришли? Я хотел ещё раз поблагодарить тебя за помощь. Мы принесли несколько подарков. Их очень много, поэтому нам пришлось хранить их с помощью магии измерения. В семье Джамиль есть дворецкий, который может использовать эту магию. Он сейчас ждёт нас с двумя служанками и семьёй Рейнхард сама. У них есть дела в лесу. Если ты не занят, я могу привезти их сейчас. Рёма задумался на мгновение, и, поняв, что он не занят, решил позволить Хьюзу позвать их. Кроме того, он не собирался прогонять людей, которые ушли со своего пути, чтобы навестить его. Те четверо ушли, чтобы позвать Рейнхарда и его семью. Тем временем Рёма решил позвать свою слизь, которую отправил на охоту, и приготовился принимать гостей. Через 30 минут Рёма закончил приготовление, и около тысячи слизей загорали перед домом. Эта орда толкалась в ожидании гостей Рёмы. Спустя некоторое время Рейнхард сама и его окружение прибыли. Когда слизь заметила приближающихся людей, то начала дрожать. Рёма поправлял одежду и смотрел на лес, и очень скоро он заметил приближающихся людей. Всего было 11 человек. За Рейнхардом были красивая женщина и красивая девушка, а также мускулистый старик. За ними были две служанки и дворецкий, как и упомянул Хьюзу. Хьюзу и компания шли впереди. «Судя по тому, как они одеты, эти люди, стоящие за Рейнхард-сан, должны быть его семьёй». Не учитывая дворецкого, на ряде служанок довольно сильно выделяются. Не трудно ли в них двигаться? Это он? Так много слизия. О, я слышал, что он приручил много слизи, но не думал, что настолько. Они всего лишь слизни, но это всё равно похвально приручить так много. Несмотря на то, что чем больше уже прирученных, тем труднее приручить новых монстров. Сопровождающие Рейнхарда подошли к Рёме, пока он думал о практичности униформы служанок. Когда служанки увидели огромное количество слизи, то задрожали. Вся семья Рейнхарда, кроме него самого, с изумлением смотрела на слизь. Когда они наконец подошли ко входу в дом, первым, кто заговорил с Рёмой, был Рейнхард. Рёма-кун, прошло уже 2 недели с нашей последней встречи. Мы пришли поблагодарить тебя за твою помощь. Мы принесли подарки. Спасибо. Не переживай, это всего лишь вещи, которые мы нашли валяющимися по пути. Дорогой, как насчёт представить нас? Рейнхард представил свою семью. Позволь мне представить вас. Это мой отец, Рейнбах, и эта красивая женщина моя жена Элиза. А это наша прекрасная молодая дочь Элиалия. Я Рейнбах Джамиль, и семья Джамиль. Бывший мастер семьи. Приятно познакомиться. Я Элиза Чамиль. Спасибо, что помог моему мужу и починенным. Меня зовут Элиалия Чамиль. Я рада познакомиться с тобой. Очень рад знакомству. Я Рёма Токибаяше. Я родом из далекой страны. Позвольте предложить вам мое гостеприимство. Несмотря на то, что Рёмо время от времени останавливался и не мог говорить, он разговаривал довольно вежливо. Этого было достаточно, чтобы Ашалами семью Рейнхарда и служанок. Тебе не обязательно быть таким формальным. Просто говори с нами как обычно. И вообще, это мы побеспокоили тебя так неожиданно придя сюда. Спасибо. Тогда, пожалуйста. Ой, Эреом осмеливался провести людей в свой дом, когда ему внезапно пришло в голову, что вход заблокирован слизью, поэтому он приказал ей войти внутрь. Действительно впечатляющее количество слизи. Кстати, мне кажется, или сейчас их стало больше? Они размножались после того, как все ушли. Сейчас количество слизей рядом это такое. Липкая слизь 364. Ядовитая слизь 323. Кислотная слизь 211. Очищающая слизь 11. Слизь падольщик 730. Исцеляющая слизь 2 новая. Навыки. Исцеление уровень 1. Повышенная жизненная сила уровень 1. Фотосинтез уровень 3. Переваривание уровень 1. Всасывание уровень 1. Расщепление уровень 2. Откровенно говоря, после того, как слизь начала размножаться, их количество показалось Рёме слишком большим, и у него начались проблемы с тем, чтобы прокормить их. Кроме того, он также начал беспокоиться о долгосрочном влиянии слизи на экосистему. Рёма решил кормить слизь достаточно, чтобы поддерживать их жизнь. Если бы это не сработало, Рёма приготовился уменьшать их количество самостоятельно. Но к счастью, он нашёл новую деревню гоблинов, которую уничтожил 2 недели назад. Деревня гоблинов не просто снабжала Рёму пищей. Когда Рёма пытался исцелить слизь раненую во время битвы, два слизня превратились в исцеляющую слизь – новый вид слизи, который мог использовать исцеляющую магию. Они действительно влезут? Да, конечно. Что ты имеешь в виду? Это. Это. Как только Рейнхард задал этот вопрос, Рёма дал команду слизням. Места было мало после того, как слизь начала разнаживаться, но через 3 дня этот вопрос был случайно решён. Когда слизи стало слишком много, чтобы помещаться в их комнате, они начали перемещаться в спальню Рёмы, и поэтому, задаваясь вопросом, что делать, Рёма пробормотал: "Эта слизь не может взорваться или что-то вроде того?" В этот момент слизь энергично затряслась, и те, кто был одного типа, слились вместе, образуя одного слизня. Рёма в панике быстро проверил их статус. Большая липкая слизь. 1. Навыки. Липкая жидкость, уровень 5. Упрочняющая жидкость, уровень 4. Выстрел липкой нитью, уровень 3. Сопротивление физической атаке, уровень 1. Увеличение, уровень 2. Сёживание, уровень 4. Прыжок, уровень 2. Переваривание, уровень 3. Высасывание, уровень 3. Большая ядовитая слизь 1. Навыки. Производство яда уровень 4. Сопротивление яду уровень 4. Производство парализующего препарата уровень 4. Сопротивление физической атаке уровень 1. Увеличение уровень 2. Сьежевание уровень 4. Прыжок уровень 2. Переваривание уровень 3. Высасывание уровень 3. Большая кислотная слизь 1. Навыки. Производство кислоты уровень 5 Сопротивление кислоте уровень 4 Сопротивление физической атаки уровень 1 Увеличение уровень 2 Съеживание уровень 4 Прыжок уровень 2 Переваривание уровень 4 Всасывание уровень 3 Огромная слизь папальщик 1 Навыки Сопротивление болезни уровень 5 Сопротивление яду уровень 5 Частота уровень 6. Дезадарирование уровень 6. Вонь уровень 5. Производство удобрения уровень 4. Сопротивление физическое атаке уровень 2. Увеличение уровень 3. Сьежевание уровень 5. Прыжок уровень 2. Переваривание уровень 6. Сасвание уровень 3. Частью для рёмы у объединённой слизи была способность под названием съёживание, которая позволяла им сжимать их огромные тела. Более крупные слизи ели в несколько раз больше, чем их меньшие аналоги, но потребляли меньше по сравнению с потреблением пищи 100 слизней. Большая слизь потребляла примерно на 20-50% меньше необъединённой слизи. Другими словами, проблема пространства и продовольствия была в значительной степени решена. Учитывая, что у слизи появилось решение проблемы, которая его беспокоила, Рёма не мог не задаться вопросом, является ли это своего рода механизмом самозащиты. Для образования большого слизня нужно по крайней мере 100 слизней, и все они должны быть одного типа. После слияния слизь теряет навык расщепления, ответственный за воспроизведение слизи. Рёма был рад видеть, что проблема пространства и пищи решена. Гэриома понял, что показать это проще, чем объяснить, поэтому он приказал слизням слиться. Когда они слились перед Рейнхардом и другими, они открыли глаза в шоке. Многие из них потеряли дар речи, глядя на большую слизь. Большая слизь? Невозможно. Нет, в этом нет никаких сомнений. Это определённо большая слизь. Тебе удалось приручить большую слизь? Это странно. Никому никогда не удавалось приручить большую слизь. А? На этот раз был потрясён Рёма. Когда Рейнбаг заметил это, то объяснил. Контракт не работает с большой слизью. Многие пытались, а некоторые по-прежнему делают это время от времени, но никому не удавалось. Но, конечно, контракт бессмысленно. Все уставились на Рёму, и он объяснил. «Большая слизь – это соединение многих слизней. Поэтому условия контракта не могут быть выполнены. Контракт работает только с одним монстром. Контракт с несколькими в одно и то же время невозможен. Контракт с одним из ста также невозможен. Потому что есть только одно ядро. И так контракт не будет работать». Я приуспел, потому что я заключил контракты со многими слизнями по отдельности, а затем собрал их вместе.